Историческая гвардия Звонок. Кончилась перемена. Стихает шум в классе. Идет. Все за партами разом вскочили. Приближается историк. Белокурые мягкие волосы на пробор, худое, совсем молодое, бледное лицо, громадные голубые глаза. Голова чуть-чуть склонилась — ласково на бок. Воротничок ослепителен. Кирилл Михайлович Ухов вихрем влетает в класс, бросает на кафедру журнал. Класс на ногах. Кирилл Михайлович осматривает класс, взбегает на кафедру, забегает в проход сбоку, садится на корточки. Вдруг голубые глаза сверкнули. Высокий голос сорвался в крик. — Кто там? — Смеет садиться. — Я еще не сказал — садитесь. Встаньте и стойте. И вы там, и вы, и вы негодяи. Остальные — сесть, руки на парту. — Обе. — Где рука? Встаньте и стойте. А вы к стенке. Прямо. Ну? Тишина. Кто это там скрипит? Шалферов? Встаньте и стойте. Молчать. Четырнадцать человек стоят весь урок. Историк рассказывает о древних царях и знаменитых лошадях. Ежеминутно поправляет галстук, волосы, манжеты. Из-под манжета левой руки блестит золотой браслет — подарок какой-то легендарной помещицы Четырнадцать человек стоят урок идет томительно долго ноги затекли наконец учитель смотрит на часы щелкает золотая крышка стоящие нерешительно покашливают простудились спрашивает заботливый историк дежурный закройте все форточки на них дует дежурная закрывает форточки Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу. Взглянув еще раз и два на часы, историк вдруг говорит. — Но, гвардия, садитесь. Ровно через минуту всегда звонит звонок.